Глава 8 Собрав остатки здравого смысла, я пыталась сообразить, кому сейчас важнее уделить внимание? Духу потустороннему или вполне себе материальному, ушастому индивидууму? Как ни странно, но решение приняли за меня. Слетев с картины, мадам присела на полочку камина у яркого букета свежих цветов, аромат которых витал по помещению, расправив подол бирюзового платья и, взглянув на меня, она мило прощебетала. «Ты работай, Арина, работай. Как выдастся минутка свободного времени, так и поговорим». «Хорошо», — выдавила я из себя. «Что хорошего? Милочка, вы там алё или не алё?» Ушастый, наконец, оторвался от созерцания моих прелестей и недовольно фыркнул. Видимо, они его недостаточно впечатлили а после и вовсе прошел до моего стола и завалился в кресло для посетителей, водрузив свои ноги в сапогах прямо на заваленную бумагами столешницу. Гад! Призрак был мгновенно забыт. Резко поднявшись с пола, я шумно выдохнула и, схватив из угла декоративную кочергу для камина, резко скинула ею со стола лапы этого наглеца. «Что?» Его глаза увеличились вдвое. «Только посми еще раз так сделать!» прошипела я коброй. «Ноги собрал и представился!» Ушастый подобрался и взглянул на меня куда более заинтересованно. «Новенькая?» Задал он совсем идиотский вопрос. «Ой, можно подумать, он тебя раньше здесь видел. Умеет же быть дураком, как надо!» Прилетела в ответ с камина. Но ушастый этими самыми ушами даже не повел, что окончательно убедило меня, Красивую мадам с картины вижу я одна. «Жёстче с не Марина! Этот по-иному не умеет!» Снова дал отдельный совет Димонесса. «А что, раньше встречались?» Процедила я. Встала и представился, как следует. А то закатилось мне в приёмную. Счастье такое безымянное. «Ну, допустим, я господин Лафелье». Эльф и не подумал отрывать свой тощий зад от кресла. а Расплылась я в хищной улыбке. Так вот, на каких господ я сегодня заявление на увольнение писала. И действительно, тут статья не нужна. Достаточно написать неприятный хмырь столь же неприятной наружности. «А чего это вы меня оскорбляете?» Его заострённые уши покраснели от негодования. «А чего это вы свои грязные сапоги на мой рабочий стол складываете?» парировала я. В комнате повисла тишина. Мы с эльфом прожигали друг друга сердитыми взглядами. «Ведьма!» — шикнул он. «Хуже. Человечка!» — процедила я. «Что, настоящее?» Он подался вперед и снова заглянул в вырез моей блузки. «Говорят, вы горячие штучки!» Я закатила глаза и возвела их к потолку. «Нет, но такого подкатывания я точно не переживу. В общем, подписывай!» что ознакомлен и уволен», — ткнула я ему бумагу в нос. «Не получится». Мадам спорхнула с камина и, пролетев немного, остановилась за спиной Ушастого. «Мой инчера его раз в месяц стабильно увольняет. Но, по сути, это один из его самых ценных кадров. Он собирает ему данные о компаниях, имеющих финансовые затруднения. Так что заявление можно убрать в стол до следующего раза». «Ясно», — фыркнув, закинул я бумагу в ящик. «Господина Джакоба в данный момент нет. Он ушёл на обед». «Обед?» — нагло перебил меня хмырь. «Сегодня у нас что?» «Среда. Значит, его ублажает кентавриха из транспортного». «Кто?» — у меня натурально дернулся глаз. Поклеп! мадам проорала это буквально на ухо эльфу. Мой мальчик, конечно, не идеал. Но не надо приписывать ему лишнее. От очередного шока меня спасла открывающаяся дверь. На пороге появился шеф. Слава богам, один. Мазнов взглядом по мне, он остановился на этом лофелье. А, сработала чуйка. Его губы жестко изогнулись. Видимо, Арина уже дописала приказ на увольнение. «Да». «За что на этот раз?» — соизволил вскочить ушастый. Демон опасно прищурился, и вся эта спесь с эльфа мгновенно слетела. «Я был занят выяснением некоторых деталей касательно компании по переработке древесины. Ты развлекался с кентавриха из пятого», — приложил его господин Джакоба. «Не забывай, я в курсе всего, что творится в моей корпорации, так что можешь не выкручиваться». «Список на мой стол!» «И пошел вон!» У моего мальчика всегда был такой властный характер. Почти с умилением выдохнула мадам. Меня же перекосило. Шеф с недовольной миной прошел в кабинет. За ним просеменил и эльфийский кролик. Упав на свое кресло, я взглянула на призрак из картины. Мадам, приподняв бровь, столь же оценивающе косилась на меня. «Вы по делу?» Первым закончилось терпение у меня. «А ты невозмутимая!» — она усмехнулась. «Смелая, со стержнем. То, что мне и нужно». «Для чего?» — я вопросительно приподняла бровь. Диманесса нервно поправила золотой браслет и слегка прикусила нижнюю губу. Она явно подбирала нужные слова. «Скажем так, Арина, умерев, я вдруг обнаружила, что здесь, в этом мире, Осталось незаконченным одно весьма деликатное дело. Сложив руки на груди, я откинулась в кресле. Задом чуяла, грядет какой-то шухер. Просто так даже демонессы с того света не возвращаются. И что же это за дело? Быстро подвела я ее к сути проблемы. Мне срочно необходимо женить сына или меня отправят в Нижний мир. Выпалила она на одном дыхании. Открыв рот, я указала на закрытую дверь кабинета и в шоке уточнила. «Его?» Диманесса печально закивала. «А нижний мир — это типа ад?» Она снова кивнула. «Сочувствую», — прошептала я. «А у вас другого какого-нибудь сына нет?» Мадам покачала головой. «Да уж, дело дрянь. Не представляю, как вы справитесь». «Не вы», — она мило улыбнулась. «А ты? Собственно, для этого я тебя в этот мир и вызвала». Угу. Мне потребовалось немного времени, чтобы переварить полученную информацию. А после приемную сотряс мой смех». «Вы...» — я ткнула пальцем в нахмурившуюся даму. «Вытащили меня в этот мир, чтобы я женила вот этого вот?» Я указала на темную дубовую дверь. «Мадам, я по-вашему кто?» «Великий маг и волшебник?» Меня разбирал хохот. «Не представляю, где взять глухую, слепую особу со столь заниженными ожиданиями. Да если бы и нашла! Кларочек вокруг хватает. Мне его веревками связать и на горбу в ЗАГС притащить? Или кирпичиком по темечку до полной амнезии? Нет, под криминал не подписываюсь». Димонесса и вовсе сложила руки на груди. «Мой ответ — нет», — припечатала я ее. «На такие чудеса я не способна». «Не говори ерунды, Арина», — фыркнула мадам Джакоба. «Мой мальчик богатый умен. ага «Ага-ага, плавали с ним в лифте. И знаем», — выдохнула я. «Вам рассказать, как мы с ним первый раз встретились?» Она как-то смутилась и покачала головой. «Нет, и всё», — рыкнула я. Отвернувшись от неё, я взялась за планер. Разговор продолжать не было смысла. Это же нужно было такое придумать. «Да какая из меня сваха! Я как девиц под этого рогатого подкладывать буду. Он же их табус!» И всё. «Какой жениться?» Всё. Включить полный игнор, и пусть эта мадам ищет другую сказочно-наивную дурочку-оптимистку. А я со стороны понаблюдаю да повеселюсь». Разогнув блокнот, я нашла карандаш. Нужно было составить график рабочей недели. Все было записано на случайных клочках бумаги. Никакой организации. Димонесса проплыла до моего стола и присела на кресло для посетителей. Возвращаться в свой портрет она явно не собиралась. «Арина!» Дверь в кабинет босса распахнулась, являя моему взору злющего демоняку. «Зайди!» Подняв голову, я мысленно словно дротиками, запустила в него парочкой витиеватых ругательств и довольно просияла. Господин Джакоба недоумённо прищурился, будто почувствовав, какими фразочками в него прилетело. «Между тем, встав и демонстративно не посмотрев на мадам, я отправилась, куда велели. Зашла, взглянула на смиренного ушастого и про себя приложила ругательством и его. Для порядка. Что вы хотели, господин Инчира? Пропела я с рабочей улыбкой на губах. «Надо же, какая смирная!» — подал голос ушастый. Сделав два шага вперед, я оказалась у его кресла и силой наступила туфлей на его выставленный ботинок. Как раз острым каблучком на носок. Эльф скривился. Я улыбнулась шире. «Сходи в юридический отдел и возьми там документ касательно деревоперерабатывающего завода». Господин Джакоба не замечал, как стремительно краснеют от боли уши эльфа. И постарайся не задерживаться. А вот последнее было произнесено странным тоном. Взглянув на шефа, я заметила, как сверкнули пламенем его очи. Недобрым таким. «Да, конечно. Вернусь максимально быстро». Развернувшись, я уткнулась носом в нос в призрак мадам Джакоба. «Ну ты только глянь на моего мальчика». Затараторила она прямо мне в лицо. Красив, умён. Что еще надо? Выпучив глаза, я так и двинулась вперед через нее. Что еще надо? Мысленно передразнила я. Как раз минимум желание этого мальчика жениться. Это раз. И наличие хоть какого-то уважения к женщинам. Это два. Ну и Дуреха, которая подпишется под этого волокиту. Это три: выйди из кабинета. Я прямиком направилась в логово, но Нутром чуяла. сейчас этот с критическими днями опять приставать начнет. Одним букетом за утро не отделаюсь. Я шла, каблучки стучали, призрак за спиной не унимался, расписывая мне все прелестные стороны господина Инчира Джакоба. Где она их только брала, стороны эти? Вот это фантазия. Послушай ее, так там не демон, а агнец вырисовывался. Эдакий ягненок, невинный с рогами. В какой-то момент мне захотелось отмахнуться от этого комариного визга газеткой. Вот же надоедливый дух! Нет, я все понимаю, кому жива охота? Но надо ведь уметь признавать, что есть в жизни задачи невыполнимые, и ее проблема именно из таких. По-прежнему игнорируя потустороннюю назойливую сущность, я вошла к оборотням. Мужчины замерли повели носом и разом уставились на меня голодными глазами. Аж мороз позаду прошелся. «Вы что, не обедали?» — вырвалось у меня вместо приветствия. Мужчины в количестве трех штук покачали головами и, все так же не сговариваясь, зыркнули побитыми болонками на своего начальника. Тот же, расплывшись оскалом доброго волкодава, привстал из своего здоровенного кресла. Рубашка на его груди опасно затрещала, Пуговички напряглись, зубами держась за петельки. «Арина, душа моя, не ожидал. Что же привело тебя ко мне? Ты согласна на свидание? Вечер, ресторан, звуки гитары». «Мне нужны от вас исключительно документы, господин сеп Вернула я его хвост на землю. «Шеф требует что-то касательно предприятия по деревообработке». «А, это?» Руперт сник. А я уж думал, прониклась ты ко мне симпатией. Я же видный жених, Арина. И дом свой есть, и должность хорошая, и деньги на счету. Пойдем со мной на свидание, а? Его взгляд изменился и стал таким... Ну, таким... Вот был у меня в детстве мелкий Собакин. Он также в глаза смотрел, когда я есть садилась. Каждую ложку, отправленную в рот, этим взором провожал. В итоге еда старелки. тарелки... Перекочевывала ему в миску. И этот такой же, зараза блохастая. Я подумаю, процедила я, коря себя за слабость. А сейчас документы. «Что значит, подумаю?» Раздалось над моим ухом со спины. Мадам Джакоба забыть о себе не давала. «Тебе зачем этот пушистый бугай? Ты хоть знаешь, сколько шерсти остается после оборотня на простынях? Да они линяют по хлеще котов, замучаешься чистить. А эти их особенные дни. Живи от полнолуния к полнолунию в ожидании слезных истерик. То у них стенание с воплями, ты меня не любишь, то им кажется, что они недостаточно красивы. То измены мерещатся, то хвост сидеет. Это же как ПМС, только мужской, и намного хуже.